Дом был идеален, именно то, что нам нужно. должно быть самая большая дискотека на Манхэттене, еще и с балконом. Мы тут же взяли его у Джеки и Руди в субаренду, я передал им чек. Пол повоевал с хозяином по поводу страховки, потом мы подписали что-то, и на следующий день уже красили стены в белый цвет, чтобы можно было на них в фильме проецировать. Натащили из фабрики всякого хлама. Пять кинопроекторов, пять вращающихся проекторов изображения, в которых меняется каждые 10 секунд, и где можно сразу две картинки совмещать. Мы всякие цветные штуки поверх фильмов пускали а иногда еще и звуковую дорожку. Еще прихватили один из этих больших, вращающихся клубных зеркальных шаров, которые у нас по всей фабрике валялись. Мы все думали их повесить на место. Шары-то после того, как мы их в тот раз использовали, вошли в моду и очень скоро стали типичным украшением любой дискотеки. Зашел парень с софитами и стробоскопами, которые мы хотели арендовать вдобавок к уже имеющимся, чтобы направлять их на Велветов и публику во время представления. Конечно, мы не знали, придет ли к нам кто-нибудь на площадь Святого Марка ради ночного досуга. Обычно все происходило в Вест-Вилледже, Ист-Вилледж считался деревней. Но раз мы сами арендаторы дома, то можно было не беспокоиться, понравимся ли мы руководству, и просто делать то, что захочется и Вилветы были счастливы. Местная группа, наконец, получила собственное место. Пешком могли до работы дойти. Велветы жили в квартире на третьей улице в Вествильдже, над пожарной станцией напротив Голдбак, неподалеку от карвел и аптеки. Квартира числилась за Томом О'Хорганом, но он сдал ее Стэнли Эймосу, жившему в задней части. Передняя и задняя части соединялись полусекретной дверью оставив всю мебель и обстановку. Когда The Velvet Underground только туда вселились, вся фабрика стала там постоянно ошиваться, ходили в Чайна Таун в два ночи, потом шли до самого Флика на 2-й авеню в Фифтиз, замороженном или в Брассере. Жилище Тома выглядело совсем как декорация. Гостиная была на возвышении с длинными зеркалами по обе стороны от двери и всякими примитивными инструментами, свисающими с потолка и много сухих цветов, и большой черный гроб, и пара кресел с львиными головами на подлокотниках. Сама комната была, в принципе, пустая, всего несколько предметов мебели, и там была отопительная система, 15-футовый золотой дракон в потолке с пламенем, вырывающимся из раскрытого рта. Люди на спидах жилищ не имеют, у них гнезда. Обычно одна-две комнаты на 14-40 человек — Все вечно на измене, не украдут ли у них заначку, не стащит ли единственный фломастер или не напустит ли в ванную столько воды, что аптечку затопит. Джон Кейлд целыми днями сидел в гостиной со своей электроскрипкой, почти не двигаясь, а Морин, Мо, барабанщицу, я вообще не понимал. Такая невинная, милая и застенчивая. Чего она-то тут делала? В холле у Стэнли было темно. Все под джунглер расписано. Чучело попугаев и на стенах нарисованы обезьянки с апельсинами. Единственным источником света была большая черная лампа в виде паука, у которого светился зад. Через еще один коридор можно было пройти в библиотеку с меховой полостью, люстрой из бусин и кирпичными стенами, или в залу, где стояло восхитительное творение Джонни Додда — переносная стенка из 61 тысячи погашенных марок с вырезанной маникюрными ножницами головой Джорджа Вашингтона. Чтобы собрать их, Джонни поместил объявление в войс. Еще повсюду были лампы Тиффани и бежевые и темно-зеленые репродукции мухи в стиле Арнуво, изображающие женщин с развивающимися волосами, а еще фигуры индейцев, страстно бьющих в там-тамы, множество гобеленов и персидских ковров выглядело как поле битвы художников-оформителей. Каждые несколько дней приходил убираться парень, про которого Стэнли рассказывал, что он голубой, католик и пьяница, который, устремляясь на поиски приключений, переодевался в морячка и неизменно напивался, иначе ему становилось нестерпимо стыдно. Он присматривал за помещением, чтобы раздобыть деньги на выпивку. Хорошо, что Стэнли его нанял, особенно в связи с праздниками блесток. У Стэнли был секретер, полностью забитый пакетами с блестками. Ничего, кроме блесток. Их там Фредди Херка хранил для своих выступлений. И после его самоубийства Стэнли решил так все и оставить. Он открывал секретер, доставал оттуда пакеты, и половина присутствовавших тут же под ЛСД начинала устраивать дождь из блесток, пока все ими не забрасывали. А танцоры Джадсона кружились по комнатам с цветами в волосах, и весь пол переливался, потому что блестки были разноцветными, а в окне кухни кто-нибудь качался в гамаке, подвешенном прямо с улицы в тупике.